«Фаталист». Автор Андрей Волохович. Толпа ахнула. Замелькали прямоугольники смартфонов. Бездонные черные дыры камер со свойственным им беспристрастным любопытством принялись пожирать кровь. Еще никто ничего не знал. Однако, взращенный информационным веком коллективный разум, отреагировал единственным известным ему способом – пляской на костях. Плечи, локти, животы, груди, пальцы. Чертовы пальцы, бледные черви, растущие из кистей, беспрестанно шевелящиеся, тычущие, хватающие. Они гнутся почти как конечности того существа. Я продирался сквозь толпу, слепо тыкался в людей, вздрагивал и отшатывался. Пытался понять, где же выход из этого живого лабиринта. Задыхался от смрада тел, пота и духов, сдобы и крови. «А может, я замер, оцепенел, превратился в истукана, и толпа обтекала меня, словно бурный поток скалу?» Наконец впереди появился просвет. Любопытные зомби закончились. Я вывалился на обочину кипевшей позади жизни и мгновенно согнулся в приступе тошноты. Кислота желчи обожгла корень языка. Изо рта потянулась вязкая густая слюна. Хотелось лечь на пол, свернуться калачиком и уснуть, чтобы потом проснуться и с облегчением осознать просто сон. не оторванной головы, ни фантасмагорического существа, ни страшного предсмертного крика. Всего лишь кошмар. «Ты как?» На мое плечо опустилась широкая ладонь с крупными волосатыми пальцами. Я вымоченно улыбнулся. «Я в ахуе, Борь!» «Да уж». Брат вздохнул и присел на корточки рядом. «Ага». Позади галдела безликая толпа. Головы этой ненасытной гидры перекликались, смакуя подробности. «Хоть кто-нибудь видел?» «По-моему, он упал». «Ага, и в падении оторвал себе голову?» «На лезвие, что ли, какое?» «Светка, я тебе сейчас кружок запишу, глянь обязательно». «Как думаешь, может, это была...» «Да нет, он на тротуаре стоял». «Мам, я тут такое сейчас видел!» Мимо проезжали машины. Некоторые притормаживали, чтобы лучше разглядеть стекающее из бордюра красное пятно. Некоторые ускорялись, чтобы не создавать пробку. Троллейбус замер, не доехав десятка метров до наводненной людьми и трупом остановки. Водитель вышел и закурил, позвонил кому-то. Школьники снимали тик-токи на фоне оторванной головы, потом их прогнал пузатый красный мужик. Через дорогу под восточные напевы радиоприемника жарилась шаурма. Рядом призывно распахнул двери супермаркет. «А тот мужик-то этот совсем! Безбашенный!» Проходившие мимо студентки захихикали над собственной шуткой. Кровь затекла под скамейку, и вооруженная пухлым баулом старушка брезгливо приподняла ноги. До приезда автобуса еще полчаса не стоять же. Толпа рассасывалась. Сытые, набухшие от впечатлений люди расходились по делам. Тощий уличный пес встал неподалеку и облизнулся. Начинался очередной рутинный день в жизни города. Привычно скрипнули тормоза, машина остановилась у подъезда, распугав важно прогуливающихся голубей. «Я бы на твоём месте лёг поспать», — прогудел Боря. «Утро вечера мудренее и всё такое, хотя в данном случае как раз наоборот. Его хладнокровию можно было только позавидовать. Хладнокровию. Целая лужа от газона до проезжей части. Я поёжился. Уснёшь тут как же». «Нормально, главное, думай о чем-нибудь отвлеченном. А там уже первый шок подрассосется и полегче станет». «Борь, а часто подобное... месиво на войне случалось?» Брат поморщился и, как всегда, когда об этом заходил разговор, куда-то резко заторопился. «Нет, не часто. Ну, бывало, да. Все, давай, давай, вылазь, а то еще запрем кого-нибудь час или нас запрут». Со второй попытки мне удалось открыть дверь. Адреналин уходил, оставляя после себя слабость и дрожь во всем теле. Подошвы кроссовок коснулись асфальта с такой осторожностью, будто это была поверхность Луны. Прежде чем уйти, я обернулся и спросил. «Ты ведь тоже видел это чудовище?» «Ты слышал, что сказал очкарик? Что нам теперь делать?» «Херню несешь», — отмахнулся брат. галюны на фоне стресса словил. «Все, бывай, на неделе заскочу, выпьем, поболтаем». Конечно, он видел и слышал то же, что и я. И ему было безумно страшно, как и мне самому. И разгоняясь гораздо сильнее, чем стоило бы в тесном угловатом дворе, он пытался уехать в первую очередь от собственных тревожных мыслей, хоть, наверное, сам до конца не понимал этого. не спеша поднявшись, я ввалился в квартиру, с трудом соображая и имея всего одно желание — спрятаться от всего мира. Я залез под одеяло и спустя несколько минут тревожных ворочаний все-таки смог заснуть. Мне снилась оторванная голова мужчины в очках, кричащая «Кто увидел их, тот тоже грешник, они придут за всеми вами». После голову расплющивало одним ударом нечто большое, изогнутое, хрустящее. Проснулся я уже затемно, еще не ночью, но уже солидным темным осенним вечером. Несколько секунд в ушах стояло это странное мерзкое похрустывание из сна. Вскоре пиликнул сообщением телефон. Разблокировав его, я увидел с десяток пропущенных и еще столько же сообщений во всех возможных мессенджерах, даже СМС. Все они были от Бори. Я наугад открыл одно из последних. «Слава, поднимайся на нашу заброшку. Я буду там. Очень надо поговорить». «Ну, заброшка так заброшка». Я накинул куртку, вывалился из квартиры, поскакал вниз по лестнице. Между вторым и третьим этажами притаился дядя Женя. Неподвижную массивную фигуру, сотканную из теней, лампочки, как обычно, перебили подростки, выдавал только оранжевый зрачок сигареты. Вообще-то жил дядя Женя на седьмом, а сюда спускался исключительно покурить в тайне от жены, которая, разумеется, все знала, но закрывала глаза, лишь бы не в квартире дымил. «Здоров, Славик!» — кивнул он мне. «Как жизнь молодая?» «Да ничего, потихоньку». «Вот и славно. Я вот тоже потихоньку». «Курить бросаю». Он хохотнул своей шутки, а я, собравшись уже уйти, вдруг поддался порыву и спросил. «Дядя Жень, как бороться с фатализмом? Со странной внутренней уверенностью, что все закончится очень скоро и очень плохо?» «Ох, парень, ну и вопросики ты задаешь. Сигаретку? Спасибо». Я закурил. Темнота открыла второй глаз. Через минуту дядя Женя нарушил повисшую тишину. Тут смотри, какое дело. С фатализмом, как по мне, нужно бороться похуизмом. Ладно, не смешно. Но вообще я серьезно. Живи как жил, вообще пофиг, что там будет дальше. А вдруг тебя завтра машина собьет? И что теперь, на улицу не выходить? Не, парень. В жизни слишком много кайфа, чтобы из-за каких-то предчувствий все бросать и забиваться в угол. А если предчувствия окажутся правдой? Значит, окажутся. Хуль ты с этим сделаешь? Правильно, ни хрена «Так и забей тогда. А главное, помни!» Дядя Женя затянулся. Кончик сигареты на мгновение осветил искаженное лицо, на котором нос перемешался с ушами. Щеки бугрились трепещущими, склизкими пузырями ожогов, а из-под нижнего века один за одним выползали маленькие бурые тараканы. «Помни, мы русские, с нами боль!» Прокряхтело существо, разваливаясь на части и тут же растворяясь во тьме. Последней коснулась пола еще дымящаяся сигарета. На то, чтобы вылететь из подъезда под вечернее темное небо, всхлипывая от страха, у меня ушло всего три секунды. Этот дом был особенным. Амбициозная высотка, стоявшая на холме, заглохла посередине строительства и теперь нависала над городом, словно памятник не случившемуся. Приговор всем надеждам. Ее побаивались, хоть и не больше любого другого заброшенного здания. Легенды гласили, что столько-то лет назад в этом районе бесчинствовала банда подростков в кожанках с капюшонами, которые затаскивали прохожих внутрь и там забивали толпой. Каждый второй клялся, у него так друг умер. Но доказательств, впрочем, никто так и не предоставил. Мы же с братом любили высотку за шикарные виды на город, открывавшиеся с крыши. Восходы, закаты, лучшего места во всем городе не найти. Хоть иногда и приходилось делить ее с другими такими же энтузиастами, либо влюбленными парочками. Боря уже был там, сидел на краю, свесив ноги, баюкал в руках бутылку коньяка. Услышав шаги, он вздрогнул, обернулся резко и как-то испуганно. Однако, узнав меня, расплылся в пьяной улыбке и махнул рукой, подзывая. «Славик, подь сюда! А я тут это... Вот, короче, решил молодость вспомнить». Я осторожно подошел, сел рядом и тоже свесил ноги вниз в черную пропасть. На пару секунд воскрес страх из детства, когда казалось, что стоит только подуть малейшему ветерку, как меня тут же сдует с крыши, а потому лучше держаться подальше от края. Я ухмыльнулся этим воспоминанием и мотнул головой, отгоняя их. — Чего, Слав, ностальгия дохнула? Ты тут вдохнул перегаром, а не ностальгия? Отшутился я. Он протянул бутылку. «Будешь?» «Разумеется». Я сделал глоток. Спирт привычно обжег горло. Тут же внутри стало тепло и приятно. «А помнишь, Слав, как мы тут побывали впервые?» «Ну так, не то чтобы очень. А я вот хорошо помню. Летом дело было. Тебе кажется, только восьмой или девятый год пошел. Ну и мне, соответственно, девятнадцатый и двадцатый». Я тогда тебя ночью повел, еле-еле у мамки отпросились на часок. И то, разумеется, ни о какой заброшке речи не шло. Она думала, мы во дворе будем. Да ладно, и прям отпустила?» Удивился я, прекрасно зная крутой нрав матери. «Ну не прям отпустила, а с условием каждые десять минут подходить под окна, чтобы она выглядывала и видела нас. А я-то тогда тот бунтарь был, помнишь же?» Ну вот я и забил хрен на условия, погнали мы сюда. «Жесть! Ты крут был!» «Да я и сейчас, ого-го!» Правда, не учел, что ты все-таки мелкий, пришлось последние этажи тебя тащить на себе, поскольку в моем темпе ты никак не успевал. Зато когда поднялись... Черт! Так совпало, что это была одна из лучших летних ночей вообще за всю мою жизнь. Я такого моря звезд в городской черте ни разу больше не видел. Невероятное зрелище! Внутри шевельнулись воспоминания о том, как я стою и смотрю вверх, не в силах оторваться от безупречной красоты, раскинувшейся высоко над головой. Рядом сидит довольный брат, смотрит на меня, улыбается нежно, как никогда не улыбались родители. «Ну и попало же нам тогда от мамы!» — улыбнулся я. «А то! Ещё бы не попало! Ты что, мать, не знаешь? Помню, кстати, что ты даже пытался меня защищать, ведь, естественно, все шишки летели в меня». «А ты путался под ногами и верещал, что ты сам попросил туда тебя отвезти». «Ага, точно. Было дело?» «Ага», — хрипло протянул Боря. «Было». Он всхлипнул. Я положил руку ему на плечо, развернул к себе. Лунный свет отражался в слезах, катящихся по щекам самого мужественного человека, которого я знал. «Борь, давай, рассказывай, что происходит». «Да чего там?» – махнул он рукой. «Ты был прав. Ты всегда прав. Погоди, о чем ты вообще?» «О том монстре, разумеется. И предупреждение очкарика. Да, он придет за нами. Это точно. Я знаю это. Он придет, и мы ничего не сможем сделать. Ничего. Это неизбежно». «Не хочу подкалывать? но я-то думал, ты не поверил. И вообще, это все глюки на фоне стресса и так далее». «Конечно, я верю. О чем речь? Я тоже его видел и тоже все слышал». «Но откуда ты знаешь, что это все-таки не глюки?» Боря поднял на меня взгляд и сдавленно прошептал. «Слав, я слышу, как эта тварь идет за мной». По спине пробежал холодок. Я резко подтянул ноги к груди, чтобы избавиться от внезапно возникшего ощущения, будто сейчас кто-то из темноты за них схватит. «Погоди, ты точно в этом уверен?» «Да, да, Слав, я точно нахер в этом уверен. С того момента, как очкарику оторвали башку, я слышу тяжелые гулкие шаги. Они постепенно приближались все это время и теперь звучат совсем близко, почти прямо за моей спиной. Но, может, мы еще можем попытаться что-то сделать? Видишь, сейчас-то ничего не происходит, время еще есть». «Да ничего тут не сделать. Ты думаешь, я просто так сидел все это время?» Я весь интернет перерыл, съездил к паре гадалок, созвонился с якутским шаманом, с несколькими друзьями со службы, которые теперь не последние люди в стране. И ничего, пустота. Никто не знает, что это может быть. И ясно только, что это расплата за какие-то грехи. И если мои грехи можно прикинуть, и убивать доводилось, и в совсем неприятных штуках участвовать, то как быть насчет тебя? Ты ведь вообще не служил. Я молча пожал плечами и приложился к бутылке. Не хотелось видеть брата в таком разбитом состоянии, будучи трезвым. «Чёрт! Я ведь столько всего не сделал!» В его голосе зазвучали слёзы. Даже ребёнка не завёл. Всё думал позже, позже, когда на ноги встану. Да и не только ребёнок, я же... Блин, так много хотел успеть. «Да, уже не двадцать и не двадцать пять». Но, казалось, еще есть время и в достатке. «Сука! Как же ж так?» Он отвернулся, сгорбился, сделался будто бы тоньше и каким-то совсем беззащитным, словно теперь он был моим младшим братом, которому нужна защита и помощь. Я приобнял его со спины и ткнулся подбородком в плечо. «Борь, ты самый крутой человек, которого я знаю. И это не изменится от того, сделал ты что-то или нет». «Если все обойдется, мы еще будем смеяться, вспоминая эту ночь. А если же нет...» «Что ж, все мы рано или поздно станем нефтью. Как знать, может, однажды, когда солнце погаснет, когда умрут старые звезды, именно мы станем звездной пылью и послужим основой для сотворения новых. И люди, или уже даже не люди далекого будущего, будут смотреть на небо и видеть нас. Представь, мы станем созвездием. Круто же, а? Я ткнул его локтем в бок». Он через силу хмыкнул и подхватил. «Ага, созвездие под названием «Два дебила», и люди будущего будут смотреть в небо и возмущаться, мол, эти придурки сияют». «Но сияют же!» «Определенно!» «Слушай, ты извини, что я так расклеился, просто жизнь ведь и так коротка, маленькая яркая вспышка посреди вечного ничто. Так тут хотят отобрать даже эти крохи. Это, знаешь ли, довольно обидно». Ну, не обиднее, чем получить двойку по математике, будучи идеально готовым к контрольной. О, я помню эту историю. Во всех подробностях? Разумеется, нет. Только общую сюжетную канву, так сказать. Ну-ка, давай рассказывай, чего там приключилось. Короче, как-то раз. Классе, кажется, в восьмом. Или в девятом дело было. Нет, все же в восьмом. Должна была быть, в общем, у нас контрольная по математике. Но я и решил подготовиться получше и начал с... Огни ночного города всегда были особым зрелищем. Словно множество светлячков самых разных цветов и размеров, слетевшихся на грандиозный бал. Раньше мы с братом пробовали их считать, но каждый раз сбивались и начинали заново, пока не надоест. Теперь же я просто лежал и смотрел наверх, туда, где разлилось в море полное звезд. Бесконечное множество... Безупречная красота. Совсем как в детстве. Город тонул в океане утренней дымки. На поверхности виднелись лишь крыши домов, маленькие, плоские. На них уж точно не уместился бы Джек из Титаника. Коньяк давно закончился, и бутылка полетела вниз в сизые волны. Звон разбитого стекла так и не вернулся, сколько бы я не прислушивался. — Ну что? — обернулся я к Бори. «Пойдем домой или еще тут посидим?» Он грустно улыбнулся. «Да, кажется, все, пора». Но уйти мы не успели. Бетон впереди вдруг пошел трещинами и стал проваливаться на нижние этажи, а в образовавшуюся щель лезло нечто. Оно пропихивало себя сквозь эту щель между мирами, понемногу с трудом, обдирая кожу лоскутами, скуля и рыча, занимало все больше пространства. Палец второй, третий, пятый, седьмой. Кисть большая и плоская, больше похожая на разделочную доску. Двухметровая бледная рука с двумя, тремя, четырьмя локтевыми суставами. За ней еще несколько рук, вытянутая, дряблая, больше похожая на кусок теста тела. Этому существу всем его многочисленным сочленением было невыносимо тяжело существовать в нашем мире, и все же оно неумолимо приближалось. Припадая на одну лапу с двумя когтистыми пальцами, оно развело верхние конечности в стороны и похрустывало суставами, выгибая их под невозможными углами. Когти оставляли царапины на бетоне. Из перекошенного деформированного рта капала слюна, больше похожая на густые сопли, Глаза, неестественно круглые, будто нарисованные ребенком по всей поверхности бугристой головы, неистово вращались и, видимо, никак не помогали монстру видеть. Он, в общем-то, весь выглядел неказисто, словно ожившая детская поделка из пластилина. А двигался странно, неправильно, то припадая к земле, то вдруг замирая на несколько секунд, то изгибаясь так, как не смог бы ни один гимнаст. Ветер слизывал его тонкую, покрытую желтоватой слизью кожу, обнажая тугие мышцы и маленьких бурых тараканов, снующих меж их волокнами. «Что же нам делать?» — вырвалось у меня шепотом. Всё тело било дрожь, но одновременно с этим мышцы задеревенели, и я не мог сдвинуться с места. Мозг отказывался воспринимать действительность, застилая все вокруг несуществующей дымкой. Я чувствовал, как мое лицо искажается в немом крике, но не мог издать ни звука. «Беги!» — хрипло пробормотал Боря. Колоссальным усилием воли я смог повернуть голову в его сторону. «Чего?» «Беги!» — повторил он. «Беги! Беги!» Он вдруг силой толкнул меня к лестнице, а сам прыгнул в противоположную сторону. Монстр, приподнявшись на хрустящих лапах... коротко рыкнул и рванулся за ним, полностью игнорируя мо присутствие. Беги, мать твою! Славик, беги! Бежать не было сил. Я опустился на четвереньки и пополз, цепляя ладонями бетонные крошшевые осколки разбитых бутылок. Позади хрипел и трещал всеми своими суставами монстр. Позади оставался мой брат, безостановочно кричащий, чтобы я убегал. У самой лестницы я обернулся и успел увидеть, как Боря перевалился через бортик на краю крыши и молча полетел вниз, в белесые волны тумана. А следом за ним, со смесью крика и шипения, бросился монстр. Тум. Утренний город бодр свеж. Он чихает моторами и свистит тормозами. Он поет радиоприемниками и галдит стайками школьников. Он журчит кровью из разможженной о кирпичи головы. Тум-тум. Я куда-то иду, зачем-то. Видок должно быть тот еще. Люди уступают дорогу, отшатываются. Я больше не чувствую себя своим для этого города, для этих людей. Я больше не чувствую себя своим. Я больше не чувствую себя. Я больше не чувствую. Тум-тум. Что-то стучит в затылок. На подкорке, на пересечении слуха и зрения, на периферии сознания раздается какой-то гул. Или скорее удары. Тум-тум. Впереди парк. Листья вовсю опадают, шелестят под ногами. Это желто-багряное великолепие ненадолго приглушает звуки ударов в сатылке. Тум-тум. Дорожки пустынны. Все на работе или на учебе. Хочется позвонить маме. Тум-тум. «Алло?» «Ой, Славочка, привет! Слушай, я не могу сейчас говорить, на работу выбегаю. Это что-то срочное?» «А смысл?» «Нет, мам, всё в порядке. Просто хочу сказать, что люблю тебя и папу. Передай ему, пожалуйста». В какой кои-то веке сын звонит только для этого. Конечно, передам. Мы с папкой тебя тоже очень любим. Пока!» «Тум, Тум, что я ещё могу сделать? Ничего не лезет в голову. Как же глупо!» Как же нелепо. Если бы это был фильм, сейчас бы показали нарезку всех важных моментов из жизни под какую-нибудь грустную музыку. Мог бы я сам что-нибудь вспомнить и сам включить музыку. А вместо этого размышляю о том, что если бы это был фильм, то сейчас... Тум-тум. Удары в затылке становятся все громче. Конечно, я понимаю, что это не удары, а шаги. Тяжелая, гулкая, уверенная поступь неотвратимости. И они не становятся громче, а приближаются. Но пытаться воспринимать их, как просто какие-то там удары, хоть немного, но легче. Кажется, я обещал соседке снизу помочь с протекающим краном. Что ж, видимо, не сегодня. О чём я думаю? Тум-тум. Впереди скамейка. На скамейке девушка. В руках книга, настоящая, бумажная, не электронная читалка какая-нибудь. Я сажусь рядом. Она прикрывает книгу, зажимая тонким изящным пальцем нужный разворот. Не отсаживается, молчим. Тум-тум. «Если бы вы точно знали, что скоро умрете, как бы вы проводили остаток времени?» Она поворачивается ко мне. Ветер треплет ее каштановые волосы. На покрытых акт щеках играет легкий румянец. «Пожалуй, я бы закончила дела». Вообще все, какие смогла бы закончить в отведенный мне срок. Думаю, очень грустно уходить сознанием, что ты не вымыл посуду, не выгулял собаку, не помирился с другом, не извинился перед отцом за какой-нибудь старый проступок. Не то, чтобы это было действительно важно и необходимо, но, думаю, всегда надо делать, что можешь, несмотря ни на что. Иначе какой в этом смысл? Жизнь и так слишком коротка, чтобы разменивать ее на что-то бесполезное. Она отвечает легко и уверенно, будто всю жизнь готовилась именно к такому вопросу. А если бы вы точно знали, что жить вам осталось несколько минут? За это время точно ничего не успеть. В таком случае... Она закрывает книгу и кладет рядом с собой. Двигается ближе ко мне. Тонкие руки обвивают мою шею. Она шепчет мне на ухо. Я бы точно не хотела быть одна. Я согласно киваю. Иногда этого более чем достаточно. тум TUM TUM TUM TUM